Путешествие герцогини и ее племянника было очень веселым. На последней почтовой станции перед Пармой они сделали короткую остановку, и Фабрицио переоделся в духовное платье. Обычно же он одевался в простой черный костюм, как будто носил траур. Когда он вошел в комнату герцогини, она сказала ему, «Знаешь...» В письмах графа чувствуется что-то подозрительное, необъяснимое. Послушайся меня. Подожди здесь несколько часов. Как только я поговорю с нашим великим министром, я немедленно пришлю за тобой курьера. Фабрицио стоило немалых усилий последовать этому благоразумному совету. Граф встретил герцогиню, которую уже называл своей женой, с восторженной радостью, достойной пятнадцатилетнего юноши. Долгое время он и говорить не хотел о политике, а когда, наконец, пришлось подчиниться холодному рассудку, сказал, «Ты очень хорошо сделала, что помешала Фабрицио вернуться открыто. У нас тут реакция в полном разгаре. Угадай, какого коллегу дал мне принц?» Кого он назначил министром юстиции? Рассе дорогая моя, того самого Рассе которого в дни великих событий я вполне справедливо третировал как последнюю дрянь. Кстати, предупреждаю тебя, что у нас тут все постарались замять. Если ты заглянешь в нашу газету, то узнаешь, что некий Барбоны, песец из крепости, умер от ушибов упав из экипажа. А шестьдесят с лишним бездельников, в которых я приказал стрелять, когда они бросились на статую принца в дворцовом саду, отнюдь не убитый, а благополучно здравствует, но только отправились путешествовать. Граф Дзурла, министр внутренних дел, лично побывал в доме каждого из этих злосчастных героев, дал по пятнадцати цехинов, их семьям или друзьям, и приказал говорить, что покойник путешествует, весьма решительно пригрозив тюрьмой, если только посмеют заикнуться, что он убит. Из моего собственного Министерства иностранных дел специально послан человек в Милан и Турин договориться с журналистами, чтобы они ничего не писали о прискорбном событии. Такой у нас установлен термин. Человек этот должен также поехать в Лондон и в Париж и дать там во всех газетах почти официальное опровержение всем возможным толком о происходивших у нас беспорядках. Второго чиновника направили в Болонию и Флоренцию. Я только плечами пожал. Забавно, однако, я в мои годы пережил минуту энтузиазма, когда выступал с речью перед гвардейцами и срывал Ипполет из этого труса генерала П. В то мгновение я без колебаний отдал бы жизнь за принца. Признаюсь теперь, что это был бы весьма глупый конец. Молодой государь при всей своей доброте охотно дал бы сто и кю, лишь бы я заболел и умер. Он еще не решается предложить мне подать в отставку, Но мы разговариваем друг с другом чрезвычайно редко, и я посылаю ему уйму докладных записок. Такой порядок я ввел при покойном принце после заключения Фабрицио в крепость. К слову сказать, мне не пришлось наделать папильоток из приговора Фабрицио по той простой причине, что мерзавец Расси не отдал мне этого документа. Вы правильно поступили, помешав Фабрицио открыто вернуться сюда. Приговор все еще остается в силе. Пока не думаю, что Раси сейчас дерзнет арестовать нашего племянника, но весьма возможно, что через недели-две он осмелеет. Если Фабрицио так уж жаждет вернуться в Парму, пусть поселится у меня в доме. «Но что за причина всех этих перемен?» — изумленно воскликнула герцогиня. «Принца убедили, что я вообразил себя диктатором и спасителем Родины и намерен командовать им как ребенком. Мало того, говоря о нем, я будто бы произнес роковые слова. «Этот ребенок?» Возможно, я так и сказал. В тот день я был в экзальтации». Так, например, он мне показался чуть ли не героем от того, что не очень испугался ружейных выстрелов, хотя слышал их впервые в жизни. Ему нельзя отказать в уме, и держится он гораздо лучше, чем отец. Словом, я готов где угодно сказать, что сердце у него честное и доброе. Но это искреннее юное сердце сжимается от негодования, когда ему говорят о каком-нибудь подлом поступке, и он полагает, что тот, кто замечает такие дела, сам тоже подлец. Вспомните, какое воспитание он получил. Ваше превосходительство, вам нужно было помнить, что когда-нибудь он станет государем и приставить к нему воспитателем умного человека. Во-первых, мы имеем плачевный пример. Маркиз де Феллино, мой предшественник, пригласил аббата кондильяка, и тот сделал из своего воспитанника сущего болвана. Он только и знал, что участвовал в церковных процессиях, а в 1796 году не сумел договориться с генералом Бонапартом, который утроил бы его владение. Во-вторых, я никогда не думал оставаться министром десять лет подряд. А за последний месяц мне все здесь так опротивило, что я хочу только собрать миллион, а потом бросить на произвол судьбы этот вертеп, который я спас. Если бы не я, Парма на два месяца превратилась бы в республику, а поэт Ферранте Пала был бы диктатором в ней. При имени Ферранте герцогиня покраснела. Граф ничего не знал. Мы скоро вернемся к обычаям монархии XVIII века. Духовник и фаворитка. В сущности, принц любит только минералогию и, пожалуй, вас, сударыня. С тех пор, как он зашел на престол, его камердинер, у которого брат после девятимесячной службы произведен по моему требованию в капитаны, Камердинер этот, позвольте вам сказать, усердно внушает принцу, что он счастливейший из людей, потому что его профиль чеканят теперь на золотых монетах. Такая прекрасная мысль привела за собой скуку. Теперь принцу нужен человек, который бы разгонял эту скуку, но даже за миллион, «За желанный миллион, необходимый нам с вами для приятной жизни в Неаполе или в Парме, я не соглашусь развлекать его высочество и проводить с ним по четыре, по пять часов в день. К тому же я умнее его, и через месяц он будет считать меня чудовищем». Покойный принц был зол и завистлив, но он побывал на войне, командовал войсками, И это дало ему некоторую закалку. У него все-таки были задатки монарха, и при нем я мог быть министром, плохим или хорошим, но министром. А при его сыне, человеке порядочном, простодушным и по-настоящему добрым, я должен быть только интриганом. Мне в этом приходится соперничать с самой последней бобенкой при дворе, и я оказался очень слабым соперником, так как пренебрегаю множеством необходимых мелочей. Третьего дня, например, одна из бельевщиц, которая каждое утро разносит чистое полотенце по дворцовым покоям, вздумала потерять ключ от одного из английских бюро принца. И его высочество отказался заниматься всеми делами, по которым были... «Представлены доклады, запертые в этом бюро». Конечно, ему за двадцать франков вынули бы доски из дна ящика или подобрали ключ замку, но Рануций Эрнест V сказал мне, что нельзя прививать дворцовому слесарю дурные привычки. До сих пор он совершенно не способен три дня сряду придерживаться одного решения. — Родить этот молодой принц просто маркизом, и будь у него состояние, он оказался бы самым достойным человеком при своем дворе, подобие двора Людовика XVI. Но как этому набожному простоку избежать всяких хитрых ловушек, которыми его окружают? Поэтому салон вашего недруга, маркиза Раверси, еще никогда не был столь могущественным, как теперь. Там сделали открытие, что хоть я и приказал стрелять в народ, и решился бы скорее перебить три тысячи человек, если понадобится, чем позволить оскорбить статую принца, прежнего моего государя, все же я неистовый либерал, добиваюсь конституции и тому подобный вздор. Своими разговорами о республике эти безумцы хотят помешать нам пользоваться благами лучшей из монархий. Словом, сударыня, мои враги объявили меня теперь главой либеральной партии, а вы единственная моя соратница, кого принц еще не лишил своего благоволения. Архиепископ, человек неизменно порядочный, весьма осторожно напомнил однажды о том, что было сделано мною в злосчастный день, и за это попал в немилость. День этот не называли злосчастным, пока наличие бунта было бесспорной истиной. На следующее утро принц даже сказал архиепископу, что пожалует меня герцогом для того, чтобы вы не променяли свой титул на низший, выйдя за меня замуж. А теперь, думается мне, сделают графом этого подлеца Расси, которому я дал дворянство за то, что он продавал мне секреты покойного принца. При таком возвышении раси я буду играть глупейшую роль. А бедненький принц попадет в просак, разумеется. Но ведь он повелитель, и через две недели никто не посмеет смеяться над ним. Итак, дорогая, нам с вами, как игрокам в трик-трак, надо выйти из игры. Удалимся. Но ведь мы будем очень небогаты. Да ведь ни вам, ни мне не нужна роскошь. Дайте мне место в вашей ложе, в неаполитанском театре Сан-Карло, дайте мне верховую лошадь, и я буду вполне доволен. Больше или меньше роскоши не от этого будет зависеть наше с вами положение в обществе, а от того, что местные умники всячески будут добиваться чести и удовольствия прийти к вам на чашку чая. «А что произошло бы, — спросила герцогиня, — если бы в злосчастный день вы держались в стране, как будете, надеюсь, держаться впредь? Войска присоединились бы к народу, три дня длились бы пожары и резня, ведь только через сто лет республика в этой стране не будет нелепостью. Затем две недели грабежи, и так тянулось бы до тех пор, пока два три полка присланных из за границы не положили бы всему конец в тот день среди народа был ферранты пала как всегда отважный и неукротимый вместе с ним очевидно действовала дюжина его друзей Расси состряпает из этого великолепный заговор хорошо известно что ферранты хотя он и был одет в невообразимые отрепья раздавал золото целыми пригоршнями Герцогиня, возбужденная всеми этими вестями, немедленно отправилась во дворец благодарить принцессу. Когда она вошла в приемную, дежурная Фрейлина вручила ей золотой ключик, который полагалось носить у пояса как знак высших полномочий во дворцовых покоях, отведенных для принцессы. Клара Паулина поспешила отослать всех, И, оставшись наедине с герцогиней, некоторое время упорно избегала объяснений и говорила только намеками. Герцогиня не понимала, что все это значит, и отвечала весьма сдержанно. Наконец, принцесса расплакалась и, бросившись в объятия своего друга, воскликнула. Опять начинаются для меня горькие дни. Сын будет обращаться со мной еще хуже, чем его отец. — Я этого не допущу, — с горячностью ответила герцогиня. — Но прежде всего соблаговолить вашего сочества принять от меня почтительное изъявление моей глубокой признательности. — Что вы этим хотите сказать? — тревожно спросила принцесса, боясь услышать просьбу об отставке. — Я хочу попросить, чтобы всякий раз, как вы разрешите мне повернуть вправо, качающуюся голову вот того китайского мандарина, что стоит на камине, мне дозволено было называть вещи истинными их именами. И только... — Дорогая моя герцогиня! — воскликнула Клара Паулина. Поднявшись с места, она подбежала к мандарину и сама повернула ему голову. — Говорите же, — Говорите совершенно свободно, госпожа старшая стацдама, — ласково лепетала она. — Ваше высочество, — сказала герцогиня, — вы прекрасно знаете положение дел, и вам и мне грозят большие опасности. Приговор, вынесенный Фабрицио, не отменен. Следовательно, как только захотят избавиться от меня, а вам нанести оскорбление, моего племянника... Опять заточат в тюрьму. Наше положение нисколько не улучшилось. Что касается меня лично, то я выхожу замуж за графа, и мы с ним уедем в Неаполь или в Париж. Последнее доказательство неблагодарности, жертвой которой оказался граф, решительно отвратило его от государственных дел. И если бы не ваше высочество, Я посоветовала бы графу остаться в этом сумасшедшем доме только в том случае, если принц предложит ему очень большие деньги. Позвольте мне, Ваше Высочество, объяснить вам, что у графа, когда он вступил на министерский пост, было сто тридцать тысяч франков, а теперь у него едва ли наберется двадцать тысяч доходу. Я уже давно, но безуспешно советовала ему позаботиться о своем состоянии. В мое отсутствие граф поссорился с главными откупщиками принца, большими мошенниками, заменил их другими мошенниками, и они дали ему за это восемьсот тысяч франков. «Что — Что? — удивленно воскликнула принцесса. — Боже мой, как это огорчает меня! — Ваше высочество! — весьма хладнокровно спросила герцогиня. Прикажите повернуть нос мандарина влево. Нет, нет. Но, боже мой, это просто ужасно, что такой человек, как граф, решился подобным способом наживать деньги. Если бы он не украл, его презирали бы все честные люди. Боже правый, неужели это возможно? Ваше высочество, — продолжала герцогиня, — кроме моего друга маркиза решенцы у которого 300 или 400 тысяч дохода, здесь все крадут. Да и как не воровать в такой стране, где о важнейших заслугах забывают меньше, чем через месяц? Единственная ощутимая награда, которая уцелеет и вне милости, — это деньги. Я позволю себе сейчас, вашего высочество, высказать ужасные истины. Говорите, разрешаю со вздохом произнесла принцесса, хотя эти истины терзают мне сердце. Так вот, ваше высочество, ваш сын — человек кристальной души, но он может сделать вас еще несчастнее, чем его отец. У покойного принца был свой склад характера, была своя воля, но приблизительно как у всех людей. А наш молодой государь, не может быть уверен, что его воля через три дня не изменится. Следовательно, на него нельзя положиться, надо постоянно быть возле него и ограждать его от посторонних влияний. Истину эту постичь нетрудно, и, конечно, новая партия ярых монархистов, которой руководят две умные головы Расси и Маркиза Раверси, постарается подыскать для него любовницу. Фаворитки позволят наживаться, раздавать какие-нибудь второстепенные должности, но зато она должна будет отвечать перед этой партией за постоянство воли монарха. Для того, чтобы я могла чувствовать себя в безопасности при дворе вашего высочества, Расси должен быть изгнан, а имя его предано позору. Кроме того, я хочу, чтобы Фабрицу судили самые честные судьи, каких только можно найти. Если эти господа, как я надеюсь, оправдают Фабрицу, будет вполне естественно разрешить архиепископу сделать его своим коадьютором, а впоследствии преемником. Если же нас постигнет неудача, мы с графом уедем, и на прощание я дам вашему высочеству совет. Никогда не миритесь с негодяем раси, И никогда не выезжайте из владений вашего сына. Сын у вас хороший, и, живя около вас, он не причинит вам большого зла. Я с величайшим вниманием слушала ваше откровение, ответила, улыбаясь принцесса. Уж не должна ли я сама подыскать любовницу своему сыну? Нет, ваше высочество. Постарайтесь только, чтобы у вас ему было весело, веселее, чем в других салонах. Разговор на такие темы тянулся бесконечно. Простодушная, но умная принцесса прозрела. Нарочный, посланный герцогиней, сообщил Фабрицу, что он может въехать в город, но украдкой. В парме его почти никто не видел. Переодетый крестьянином, он проводил все свое время в дощатые ловчонки торговца каштанами, приютившейся под деревьями бульвара, Против ворот крепость.